в 250 футов. Горсиласа де ла Вега 600 футов. Сэр Климент Маркэм считал, что его длина равнялась 90 футам, а высота над дном ущелья 300 футам. Американский лейтенант Ларднер Гиббн Назвал цифру в 324 фута. Наконец, сказала своё веское слово рулетка. Длина 148 футов, 45,5 м. Высота над рекой 118 футов, 36 м. Вот как сложно определять расстояние на глаз. В знаменитом романе Торнтона Уэлдера Мост короля Людовика Святого описывается плетёный висячий мост, перекинутый через глубокое ущелье. Лесенка из деревянных плашек с перилами из сухих лоз. Это был лучший из мостов в Перу, и приезжих всегда возили из Лимы поглядеть на него. Когда он рухнул в полдень в пятницу 20 июля 1714 года пять человеческих фигурок Коваркаис упали в ущелье и нашли там смерть. Донья Мария Маркиза де Монтемайор, предмет поклонения её города и солнце восходящее на западе. Её горничная, маленькая сиротка Пепита, дона Стебан, дядьушка Пио и мальчик Хайме, незаконнорождённый сын актрисы Камилы по прозвищу Перикола. Брак Хунипер вышел из-за утёса на краю ущелья как раз в тот миг, когда мост оборвался. И в голове у него мелькнула мысль. Или мы живём случайно и умираем случайно, или наша жизнь и наша смерть часть какого-то общего плана. Виктор фон Хаген, уроженец Миссури, по поручению американского географического общества прошёл царской дорогой инков, широким путём солнца. Я остановился на краю головокружительного зияющего провала, которому вёл сквозь скалу 75-метровый туннель. В его боковой стене были пробиты отверстия для вентиляции. Вот и площадка, с которой начинался мост. Здесь полуденный ветер ударил в ущелье, и плетёные канаты свились как змея. Здесь воздух наполнился гулом, точно лопнули тысячи струн. И беспомощные муравьи полетели вниз навстречу гибели. На противоположный обрыв падала узкая тень, и казалось, будто мост всё ещё висит тут. Фон Хаген был убеждён, что мост короля Людовика Святого находился именно здесь. Из соседней осеенды стреляя. Он написал об этом автору романа. Оайлдер ответил: "Будет лучше, фон Хаген, если я не стану возражать и ничего не скажу". Если фон Хаген был прав, то Оайлдер воспользовался правом писателя на художественные вымыслы. Канат моста над Апуримаком перегнил некоторое время спустя. После 1890 года ему струхнул более чем через полтора столетий после 1714 года. А 20 июля в 1714 году приходилось по новому календарю католика в Лиме на среду, а не на пятницу, как утверждает Уайльдер. Когда прогнутая плетёная тропа упала в бездну, жертв не было через ущелье в тот момент не переходил никто